Купеческие слуги, исходя из того же принципа «не пропадать добру», хорошенько нагрузили через седельные суммы и найденные мешки вяленым и сушеным мясом, кое-каким ценным барахлом, взятым в избах. Середин подобным мародерством заниматься побрезговал, хотя и понимал, в древние времена все это было в порядке вещей. Глеб Микитич, кстати, тоже ничего не взял. хотя и препятствовать слугам в разграблении деревни не стал. Выехали путники где-то через час после рассвета. Дорога, обогнув сырой ольховник, вышла на берег обширного озера, тянулась вдоль самой воды метров триста, потом отвернула вправо и примерно через километр выбралась к другому, еще большему по размерам водоему. «Вот это Меглино озеро и есть!» «Коле интересно», — хмуро сообщил толстяк. Устюрский тракт уткнулся еще в одну деревню, прошел ее насквозь. Она тоже выглядела совершенно целой. Аккуратные избы, покачивающиеся у берега лодки, сохнущие на ветру секи. И только абсолютная тишина доказывала путникам, что здесь тоже не стоит искать живых обитателей. За селением дорога нырнула во вражек, перемахнула радостно журчащий ручеек, снова взобралась на взгорок и утонула в прозрачном сосновом бору, сквозь который прекрасно просматривался озерный простор и белые барашки волн на нем. «Интересно, сегодня жарко или это только я так потею?» — пробормотал, поеживаясь оплах. «А ты разденься!» — посоветовал кореглазый воин. — Супротив яда кожаный панцирь все едино не спасет. — Сам-то не раздеваешься, — огрызнулся рыжий. — Там мне не жарко, — спокойно возразил кореглазый. Дорога опустилась в очередную низину, вышла наверх колосящимся полям и отвернула от озера прочь. Великий сварог и дети его сглотнул оплах. «Неужто миновали?» «Как птички зачеликают, сообщил Олег, — так, значит, все позади». Пока еще путников окружала гнетущая тишина. Они проехали через ржаное поле, миновали деревеньку и три двора, уткнулись в перекресток. «Нам налево, — сообщил купец. Прямо путь на Суздаль будет». «Елки-палки!» Не удержался от восторга середина. Перекрестие двух важнейших дорог. А тут не то что крепости. Селения приличного нет. А кому они нужны, перекрестки эти? Удивился Глеб Никитич. Конный крепость обойдет. Купец все едино, по реке с товаром пойдет. Хорошо, коли постоялый двор окупится. И то не всегда. Тракт тянулся по гребню между двух болотин. С высоты по кронам деревьев хорошо различались влажные и сухие места. На возвышениях покачивались ели и сосны. В воде росли березы и ольха. — Прямо хоть карту составляй, — пробормотал Олег. — Интересно, а это место как закрашивать? Справа, почти вплотную к дороге, примыкала древняя, судя по размеру стволов, зеленая дубрава. и чем ближе маленький отряд приближался к роще тем сильнее начинал греться крест у запястья середина он здесь кратко сообщил ведун натянул поводья и спешился проверил не застрял ли в кармане косухи давно не вынимавшийся кистень как выходит из ножен сабля отцепился седла щит взял в руку глядя на его приготовление Оба купеческих бойца тоже спешились и вооружились. «Ква!» — решив не рисковать, ведун сразу обнажил клинок, пару раз взмахнул им, со свистом рассекая воздух, покрутил плечом, разгоняя кровь. «Ладно, где наша не пропадала? Вперед!» Ветер, словно испугавшись предстоящего действия, затих. Шелест листовый тоже прекратился. В мертвой тишине шорох, сминаемый под ботинками травы, казался просто оглушительным. Сзади эхом отдались другие шаги, и ведун понял, что остальные путники крадутся следом. Крайний дуб в три обхвата Олег обошел стороной метров за пять. Остановился, повел левой рукой. Крест запульсировал чуть сильнее. Значит, тварь пряталась где-то впереди. Дидон прошел еще несколько шагов, опять остановился. Чего ему хотелось меньше всего, так это чтобы Василиск, прячась за деревьями, обошел маленький отряд и напал сзади. Нет, пока все в порядке, пробормотал он. Если, конечно, так можно выражаться при встрече с Василией. Впереди из-за дубового ствола выступил. Опоясанный веревкой дедок в белой рубахе и ростом метра полтора. Сложил руки на груди и презрительно усмехнулся, дернув седенькой козлиной бородой. Олег остановился. У него возникло до жути неприятное ощущение, что все это он уже видел, вот только когда. Про Василисков раньше он слышал только от ворона. И тут у него в голове словно полыхнуло. Клуб улыбающийся Ворон, Стас и Костя. А -ах! живот от предсмертного ужаса скрутило холодом, и Ведун, падая на колени, торопливо кинул щит за спину. Деревяшка тут же содрогнулась от сильного удара. Олег покосился вниз и назад и увидел совсем рядом бычьи сапоги. Тут же рубанул по ним сабле и кинулся в сторону. Над самой землей, прокатываясь окантовкой по траве, торопливо поддернул ноги, вскочил. Надо же, жив! А Оплах, размахивая мечом, бежал на Олега. Дед с коротким ножом тоже. Даже кореглазый воин, оставляя густой кровавый след из перерубленных ног, полз к ведуну, стискивая в руке широкий меч. Один только купец улепетывал к лошадям. И на том, спасибо, бог, хранитель справедливости, пробормотал себе под нос середин, вскидывая щит навстречу рыжему врагу. Меч с зубовным скрежетом высек из окантовки сноп искр. Похоже, оплаха рассчитывал, как в свое время урий, раскрыть деревяшку на щипочки. Но получился облом. Олег довольно хихикнул, покосился на старикашку с ножом, до которого оставалось еще метров двадцать. Отступил на несколько шагов. Еще не хватало, чтобы его подползший кореглазый за пятку ухватил. Рыжий, угрожающе заорав, вскинул щит и обрушил его сверху. Олег опустил свой вниз, принимая удар на сабли, ощутил удар в левую руку. Нашел чем удивить, рубака хренов. Середин такому приему новобранцев первого уровня учил. Не его так обманывать. Ведун снова покосился на набегающего старика, громко посвистывающего сквозь зубы и старательно помахивающего на бегу ножом. Пожалуй, пора. Цередин легонько хлопнул по щиту, А плохо имитируя удар, сдвинул свою деревяшку влево, открываясь. Воин, чуть не взвизгнув от радости, бросил свой клинок вперед, метясь в грудь. Но ожидавший такой атаки ведун отбил его саблей влево и шагнул навстречу, заходя за щит. Теперь рыжий уже не мог закрыться спасительным диском, а рука его еще оставалась вытянутой во всю длину. Никаких шансов. Слева направо ведун рубанул его по лбу, гарантированно выводя из схватки, и повернулся к старичку. Ну вот, затормозил тот в паре шагов и разочарованно бросил нож оземь. Не повезло. Это точно кивнул ведун, приметился на основании шеи и со всего замаха нанес точный смертоносный удар. Потом вытер клинок о подол дедовской рубахи, Вернул в ножни, повернулся к кореглазому воину. Тот лежал, уткнувшись лицом в траву. Олег присел рядом, пощупал пульс. Ничего. Похоже, истек кровью. При отрубленных ногах времени на это много не надо. «Извините, ребята», — покачал Олег головой. «Но я тоже жить хочу. Так получилось». Купец придерживал на дороге коней, опасливо оглядываясь на место схватки, и ведун, закрыв всем трем мертвецам глаза, направился к нему. Ну, как? спросил толстяк, облизнув пухлые губы. Все кончено. Да, кивнул Середин. А чего это с петухом? Да и я так подумал, пожал плечами купец. Что нам теперь и не нужен? Вот и прибил. — Супчик свеженький на привале сварим. — Тоже верно, — опять кивнул Олег. — Так что поехали, Глеб Никитич? Поехали, — согласился толстяк и повернулся к коню, запихивая ногу в стремя.